Глава десятая. В любой сказке всегда есть доля сказки. Лалин. Тамит, расставив руки, быстро закрыл меня собой, но я понимала, что этот шаг был машинальным. Когда-то мужчина мог колдовать, и сейчас машинально поступил так, как делал много раз. Вот только с пальцев не сорвется магия, и враг не будет повержен, ведь господин Алсей потерял свои силы. Но волк этого не знал. Иначе как объяснить то, что он прекратил рычать и даже отступил на шаг? Выходит, животное было разумным, а это означало, что перед нами не дикие звери из леса. «Оборотень!» — подтвердив мою догадку, шепнул Таммит. «Лолин, прошу не кричите и не вздумайте бежать». «Куда?» — невольно усмехнулась я. Но быстро оглядевшись, тут же похолодела. Ими. там еще. вижу, — шепнул мужчина, не давая мне высунуться из-за него. Трое. Волки, опасливо пригнув морды, постепенно окружали нас. И хотя нападать не торопились, намерения были ясными. Не спешили только потому, что принимали господина Алсея за мага. Но как только поймут, что это не так, наша участь будет незавидной. И тут мелькнула мысль о том, что Увард мог попасть в подземное логово оборотней. Воображение подкинуло такие ужасающие картины возможных событий что у меня перехватило дыхание и закружилась голова. Прежде чем поняла, что делаю, я оттолкнула это и бросилась вперед с криком «Нет! Стой!». Алсей попытался предотвратить трагедию, но не успел меня удержать. А я, содрогаясь от ужаса, сделала единственное, что могла. Выпустила свою магию. Бесполезную в каменной среде. Ведь здесь не было плодотворной земли и растений, которые могли бы отозваться на мои силы. А даже если бы были, что толку? Сорвавшись с ладони, золотистое свечение пролетело по пещере, тающей ленточкой, и, иссякнув, исчезло. У меня была маленькая надежда, но оборотни не испугались и не отступили. Наоборот. Они окружили меня, а тамец схватил камень и замахнулся. Поймав взгляд одного из зверей, я быстро выставила ладонь. «Подожди». Интуиция боролась с разумом, и душа сбежала в пятки, когда я решилась на очередное безумство. Потянувшись к одному из оборотней, задержала руку, едва не касаясь носа хищника. Зверь будто чего-то ждала, и я выпустила еще немного своей магии. Коснувшись шерсти, которая на миг стала золотистой, она растаялась на помыскр, вместе с волком. Передо мной стоял немолодой человек в странной одежде. Некогда она наверняка поражала роскошью и изяществом, но сейчас бархат камзол оказался истертым едва ли не до дыр, а золотое шитьё потускнело. Штаны в заплатах, высокие сапоги давно лишились подошв. Но при всем этом мужчина держался с таким достоинством, что ему позавидовали бы придворные короля Шарила. Опустившись на одно колено, он произнёс сильным грудным голосом. «Приветствую девятую кость. Готов вступить на рыжую тропу». «Что за бред?» — опуская камень, прошептал Таммит. «Я облегченно перевела дыхание». Эти странные оборотни не желали нам смерти. Более того, три других волка продолжали в ожидании смотреть на меня. Неужели они хотят того, что я сотворила с первым зверем? Проверить это можно было лишь одним способом, и я не пожалела своей силы, коснувшись каждого золотистым свечением. Как вышло и с первым, другие на миг становились рыжими, а потом превращались в людей, опускались на колени и повторяли ту же тарабарщину. Все мужчины были в одинаково поношенной одежде, но выглядели по-разному. Одному на вид было не больше двадцати. Его светлые вихры резко контрастировали с темными волосами остальных. Девятая кость. Нахмурилась я и, ахнув, прижала ладонь к рту. Дева коса. Неужели моя любимая сказка о рыжем псе и девушке-ведьме? Додумать не успела, поскольку все четверо разом поднялись и уставились на меня с такой тоскливой надеждой, что ёкнуло сердце. Тамец сделал шаг, снова закрывая меня собой. «Что вам нужно?» — сурово спросил он. «Она должна выбрать». Срывающимся от волнения голосом пояснил молоденький. «Простите», — пролепетала я, — «но я уже замужем». «Не мужа», — покачнул головой тот, что старше остальных. «Защитника, который ступит на твою тропу. Девятая кость». «Великая честь для любого из нас», — прошелестел мужчина с длинными серыми волосами и шрамом на скуле. Но я не знаю, как это сделать. Замялась я. И почему-то мне не нравится даже мысль о подобном выборе. «Смотрите!» Вдруг воскликнул Вихрастый. Он ткнул пальцем, указывая на мою руку. Я опустила взгляд, рассматривая легкое золотистое свечение вокруг своего запястья. От призрачного браслета, проявившегося на миг, отходил тонкий лучик, тающий во тьме. Она уже выбрала. Горько подытожил самый старший и тяжело вздохнул. Жаль. Я был бы счастлив, если бы на кого-то из моих сыновей снизошло зашло благословение Девятой Кости. Наш рот угасает. А ведь некогда мои предки служили Ригер. Я покачнулась и, вцепившись в руку, Таммита выдохнула. «Кому-кому?» «Ригер», — серьезно повторил Оборотень, — «существа, чья сила благословила мертвые земли, превратила их в цветущие поля и благодатные леса. Их дочерей люди прозвали ведьмами. Мысли разбежались, в голове зашумело от его слов. Вперед выступил вихрастый и с любопытством поинтересовался. Если у тебя уже есть защитник, зачем ты пришла к нам, девятая кость? Я. обвела их растерянным взглядом, но тут же тряхнула волосами и твердо заявила: Я пришла за своим мужем. Привлекательный, высокий брюнет с тяжелым взглядом и характером. Герцог Скетц. Может, вы знаете, где он?» Молодой оборотень хищно ухмыльнулся. «Ага, знаем».